Приложение. История, которую Андрей Иванович расскажет в следующий раз. Хранили императора. В эти дни Андрею казалось, что сам город застыл в молчаливом отчаянии. Стояла зима. Из-за влажного воздуха переносить мороз было очень тяжело. В такую погоду ни один человек не хотел бы задерживаться подолгу на улицах. Он возвращался домой в сумерках усталый и замерзший, однако благодарил судьбу, что может забыться в тяжелой работе. Сидеть в доме одному в компании лишь Денщика и Тихона было бы совершенно невыносимо. Андрей вздрогнул и едва не подскочил от неожиданности, заметив на снегу в шаге от себя человеческий силуэт. Изумруд вспыхнул, его хозяину показалось на миг, что это опять они но он тотчас понял свою ошибку. Перед ним сидела женщина, совсем молодая, она держала на коленях ребенка лет шести-семи. Тот либо спал, либо находился в забытии. Женщина была одета очень скромно. Андрей разглядел тонкое, пригожее личико, большие глаза, худые впалые щеки, губы ее посинели от холода. На волосы, выбившиеся из-под платка, опускался и таял снег. — Ты что же здесь сидишь с ребенком? Разве можно в такой холод? Или идти некуда? Андрей наклонился к ней, про себя велел изумруду направить на ребенка поток тепла. Потихонечку, чтоб незаметно было. Женщина пугливо вскинула глаза. Когда Андрей протянул ей руку, чтобы помочь подняться, покачала головой. — Мы посидим, покуда, добрый господин. Вы едите себя, а мы посидим. Уж недолго осталось. Она говорила по-русски с акцентом, напомнившим ему о родине. — Понимаешь меня? — спросил Андрей по-польски. — Что случилось? — Ох, пан! — она стала отвечать на том же языке. — Вот, сынок мой старший, болен сильно. Муж помер, живем с заловкою. Там такие они строгие, ужас. Захворал сынок, все кашлял, кашлял, кровью харкал. Она и велела мне его брать, да из дому уносить на улицу, пока помрет. Очень боится, как бы хворь эта на ее деток не перекинулась. Понятно, Андрей стиснул зубы. Женщина смотрела печально, но спокойно. Не рыдала, не вздыхала. Видать, смирилась уже. — Еще дети-то есть у тебя. — Дочка маленькая. Она, слава богу, здорова, а вот старший. Жалко, сыночка, да видно уж, такова воля Божья. Женщина машинально закутала сына поплотнее. Тот, похоже, был уже без памяти. — Дай-ка взгляну на него, — попросил Андрей. — Пан лекарь? — удивилась женщина. — Не лекарь, а так. Бывалый человек. На лице собеседницы отразилось легкое разочарование, но она снова уселась на снег, развернула трепье, в которое был укутан ребенок. Андрей взял мальчика за руку. Он был в жару, исхудавший, с черными полукружьями под глазами. Внезапно тело ребенка сотряс приступ кашля. Андрей незаметно повернул перстень камнем внутрь, Так, чтобы тот передавал свою силу мальчику напрямую. Может быть, еще возможно помочь? Но женщина вновь прижала ребенка к себе. Это был жест бесконечной усталости, без проблеска надежды. Поздно уже. скорее бы отмучился. «Идите домой, пан добрый. Чего же на снегу-то сидеть?» Андрей подумал. «Вот что». «Давай-ка я мальчика твоего к себе заберу, ведь он еще живой. Пусть хотя бы в тепле полежит. Я ему снадобье дам, чтобы полегче было. А там как бог распорядится». «Лекарь нам еще третьего дня сказал. Не жилец, мол. Стало быть, отмучимся скоро», — слабо возразила женщина. «Да ведь зачем же вам беспокоиться?» «За тем, что нельзя с больным ребенком на морозе быть». Андрей овладел собой и сказал мягче. «Ты не тревожься. Мне он будет не в тягость. Вот, возьми». Он протянул ей горсть монет. «Не ступай к дочери». Женщина растерянно приняла деньги, сжала в кулаке. «Да как же так? Да за что же мне?» — пробормотала она. «Спаси Бог, добрый пан, только...» «Ступай, ступай». Женщина оглянулась на него еще раз. Перекрестила ребенка и побрела по заснеженной улице. Больной ребенок оказался совсем не тяжелым. Андрей дошел с ним до своего дома быстро, не прерывая чар изумруда. Он помнил, как умирала сестра Едвига, как он боролся, отвоевывая ее у болезней смерти. Тогда у него ничего не вышло. Возможно, получится сейчас». Мальчик задыхался и заходился в кашле. Жизнь пока теплилась в нем, но, судя по тому, что лихорадка не прекращалась, осталось ему и правда недолго. Андрей просидел над ним всю ночь, вливая и вливая силу и тепло изумрудов в изможденную грудь. Нет, похоже, несчастная мать была права. Не жилец. Вероятно, если бы не изумруды, ребенку уже не было бы в живых. Ты не можешь сделать ей новое тело, Андрюс, в которой уже раз припомнились ему слова Гинтери. Сила изумруда велика, но не безгранична. Андрей посмотрел на мальчика. Тот, как видно, уже сам устал бороться. Не плакал, не жаловался. Иногда поглядывал на незнакомого человека сухо-блестящими глазами. Хотелось выть от бессилия. Хорош из него маг, победитель злых сил. Ты не можешь сделать ей новое тело. Внезапно взгляд Андрея упал настоящий неподалеку верстак с инструментами. Иногда даже дома ему хотелось поработать, изготовить какую-нибудь изящную штуку, вроде той самой Кроншлотской крепости в миниатюре. «Не могу! Еще как могу!» Он работал весь день и следующую ночь, стиснув зубы, приказав изумрудам поддержать жизнь ребенка, чего бы это ни стоило. Пусть даже им придется выпить силы своего хозяина до дна. Изумруды старались. Егорка же, давно привыкший к причудам барина, беспрекословно подчинялся распоряжениям. Андрей велел ему добыть откуда ни наесть, хоть укради березовых поленьев по суше, а после достать краски из чулана. Тихон спокойно наблюдал за хозяином и ребенком одновременно. Он лежал в ногах у мальчика, следил, чтобы камни работали исправно, и Андрею не пришлось отвлекаться. Березовый мальчик получился как живой, потому что своей неподвижностью почти не отличался от настоящего. Тот угасал, это было очевидно, но надо успеть во что бы то ни стало. «Еще, еще!» — приказывал Андрей изумрудом. Егорка тоже был рядом, наготове. Руки дрожали от усталости, от страха перед собственной безумной затеей. Андрей глубоко вздохнул, покосился на изумруды. Те вспыхивали мощно и ярко, но скоро и это будет впустую. Ребенок был полностью измучен, не в силах даже пошевелить пальцами. Его тоненькие, как у цыпленка, ребра едва колыхались. Андрей оставил работу, наклонился к мальчику и взял его за руку. — Как тебя зовут? — он постарался улыбнуться. — Прости, что раньше не спросил. — Ивашкой зовут, дяденька, — прошептал мальчик. — Ивашкой. Имя отозвалось болезненным воспоминанием. Да хотя бы в память об убитом друге он должен это сделать. Вот и хорошо. Ты смотри на меня, Иван, не бойся ничего. Я возьму тебя за руку, вот так. Не слишком горячо? Только чуточку. Дыхание ребенка едва шелестело. Андрей держал в своей ладони исхудавшую ручонку и внимательно наблюдал — Егор, повинуясь его приказу, незаметно положил рядом с Иваном березовую куклу, похожую на мальчика, точное отражение в зеркале. В другой руке Андрей стиснул три младших изумруда. Камни перестали подмигивать, зажглись ярким, ровным огнем, так что в доме стало светлее, чем в полдень. Должно получиться. Должно. Рука Ивашки дернулась. Он заметался на подушке в короткой предсмертной агонии. Андрей держался наготове, не время было для жалости, и едва бледные губы раскрылись в последний раз, он отдал один единственный приказ старшему изумруду. Из холодевшей руки Ивана в ладони Андрея метнулись огненно-горячие искры. И тут камень засиял так, что больно стало глазам, Егорка вскрикнул и закрыл лицо руками. Андрей же, прищурившись и заслоняя лицо от исходившего из камня жара, поднес руку с перстнем к груди березового мальчика. «Ну, давай же, Ивашка!» Камень пылал. Андрей чувствовал себя так, точно его поджаривали на самом делешнем костре. Он задыхался. Все тело охватил огонь, даже, казалось, волосы сейчас вспыхнут. Однако он оставался на месте, следя за потоком нестерпимо сияющих искр, что переливались в тело березового мальчика. Руки было уже нестерпимо горячо. Андрей бросил взгляд на собственную кисть. Та, оказывается, была уже черной. Воздуху все больше не хватало. Похоже, и изумруд устал. Он потемнел и казался почти фиолетовым. Дыша точно выброшенная на берег рыба, Андрей опустился на колени, навалился грудью на край кровати, но руки деревянного мальчика все равно не отпускал. Ему казалось, что воздух в груди совсем закончился, еще чуть-чуть и сердце разорвется. Может быть, стоило остановиться? Может, напрасная это была затея? Никого он не спасет, только сам погибнет? и кто выполнит обещание государю и позаботится о Петербурге, если его Андрея не станет? Но он все равно не останавливал начатое, только ждал теперь, надолго ли хватит воздуха в его легких до того, как он потеряет сознание и завершит так неожиданно свой жизненный путь. Внезапно Тихон, до этого сидевший на спинке кровати, Спрыгнул и потерся о подбородок березового мальчика. Тот распахнул глаза. Они были серыми, как петербургское небо. Увидел кота, засмеялся и погладил его. Андрей, не веря себе, дотронулся до Ивашкиного лба. Он был теплым. Теплым, точно молодая березка, нагретая весенним солнцем. В груди что-то набухало и болело будто его собственное сердце многократно увеличилось в размерах. Андрей шевельнул рукой, подзывая Егорку. Тот подскочил, что-то спросил. В ушах шумела кровь, и Андрей не расслышал. Он знаком велел убрать поскорее мертвое тело, пока ребенок его не увидел. И лишь после этого мягко осел на пол, наблюдая, как стены и потолок надвигаются на него, с ужасающей быстротой. В мягкий майский день, коих немного выпадает на радость петербуржцам, они прогуливались по берегу Невы. Андрей шел впереди, подставляя лицо теплому ветру, а березовая Ивашка, он оказался на редкость неутомимым и понятливым, нес его плащ, шпагу и шляпу. С появлением кукольного мачика денщик мастеру оказался больше не нужен, поэтому он отпустил Егорку в родную деревню, щедро наградив и поблагодарив на прощание. Тот, хотя и привязался к барину, однако не скрывал, как рад будет вернуться домой. «Не поминай лихом, барин, только добро от тебя и видел», — говорил он. «А уж когда Ивашку спасли, ты только молчи про это» а то сожгут нас всех за колдовство, — с притворной строгостью напомнил ему Андрей. — Молчу, молчу. А ты смотри у меня, постреленок. Слушайся, барина, помогай ему. Коли не будешь усерден, приеду, сам и Ивашка кивал и улыбался. Андрей посмеивался тоже. Егорка был добрейшая душа, так что оказался бы не способен дать и щелчка ребенку, даже деревянному. «Ну, благослови вас Бог! Будьте здоровы, живите сто лет!» Егор смахнул слезу, последний раз поклонился Андрею в ноги, уселся в телегу, подобрал вожжи. Справная тележка скрипнула колесами и покатила прочь по берегу Невы. Они с Ивашкой неторопливо шли следом, пока телега не скрылась из виду. «Андрей Иваныч, а сто лет — это много?» «А земля наша уже сколько стоит?» — задумчиво спросил Иван. Он был любознателен, как и все дети, и частенько задавал такие вопросы. Андрей не знал, много ли осталось в нем от того прежнего Ивашки, но, вероятно, это было не так важно. «Я же тебе книги мои показывал. Вот скоро будет их у нас еще больше. Откроем книжную лавку, будешь там работать, мне помогать» а в свободное время книжки читать. Тогда и узнаешь все-все, даже чего я не знаю. Березовый мальчик довольно улыбнулся, но тут же его лицо снова сделалось строгим. Но ведь я и читать не умею, напомнил он. Неужто? Ну, это мы поправим. Вот с сегодняшнего дня и начнем. Опускался вечер, и от реки потянуло холодом. Ивашка подошел и накинул Андрею на плечи плащ «Идемте, замерзните, мне Егорка наказал за вами следить» Андрей остановился и поглядел на реку В воде пылало заходящее солнце И правда, пора было возвращаться Если не суждено ему стать отцом человеческому ребенку То Ивашка, которого он считал почти человеком От живого и не отличался Ну, разве что не мерз, не уставал, не болел, забот особых не требовал. Он не помнил прошлой жизни и считал Андрея своим приемным отцом. Возможно, когда пройдет больше времени, стоит рассказать правду. Березовый мальчик не умел тосковать и огорчаться. Он поймет. Ну, пойдем же, Ивашка, будем учиться читать. Читал Дмитрий Игнатьев.